Глава 17. Расслабиться в воскресенье и послушать подготовленный специально для него концерт у Дункана не вышло. Эбигейл была жива и даже пришла в сознание, но ее состояние по-прежнему оставалось тяжелым. Поднялась высокая температура, чего по идее не должно было быть, поскольку у вчера использовал антибактериалку. Конечно, это могла оказаться не инфекция, а обычная послеоперационная лихорадка. Но рисковать не хотелось. Королевский врач принес кучу микстур, заменяющих на Валиноре антибиотики. Дункан уже видел на других пациентах, что это не просто травлечение, к которому в обитаемой зоне относятся с огромным скепсисом, а реально действующие эффективные средства. Пожалуй, фармакология Валинора, хотя и развивалась обособленным путем, была очень прогрессивным направлением. «Если девочка переживет этот день, то мы, считай, выиграли», задумчиво проговорил Андреэль, аккуратно вливая в рот пострадавшие препараты. Это, собственно, он знал и без него. Но время, когда вот так ничего не можешь уже сделать и вынужден просто ждать, всегда тянется крайне медленно. Послышался деликатный стук в дверь палаты и заглянула леди Вистеле. «Я не помешаю?» — шепотом спросила она. «Нет», — так же шепотом ответил Дункан. «Но и говорить пока что рано. Молитесь, душечка, молитесь!» — важно изрек королевский доктор и, фамильярно похлопав княгиню по плечу, покинул комнату. Часть микстур осталась на прикроватной тумбочке ожидать своего часа. «У нее горячка?» — Вестеле протянуло было руку потрогать лоб девочки, но остановилась. — Да, температура, но это пока ни о чем не говорит. — Простите, что не смог подойти в музыкальный зал. — О чем вы? Разве сейчас до этого? Я могу чем-то помочь? Когда сестра раньше болела, я сидела с ней, меняла мокрые полотенца на лбу. И Вестеле подтащила стоящий чуть поодаль стул ближе к кровати. — Не нужно. Для этого есть сиделка. — Леди Вестеле, а что такое эругораф? Девочка, когда пришла в себя в панике, все время твердила это слово: "Волк пустыни, койот на Синдарине. Значит, все-таки койот. Может, ей показалось с перепугу. Кто знает. Но лучше сообщите об этом Его Величеству. В наши времена любая мелочь важна. И княжна заботливо поправила у Эбигейл одеяло. Почему ваши? Чем отличается ситуация на Валенаре от той, что, скажем, была пять лет назад? Меня пригласили развивать хирургию. Грядет война? Ах, Мэттер Дункан, все очень сложно. Степники активизировались, а Сир всего год как взошел на престол. Он молод, и это вызывает брожение в умах. Многим князьям кажется, что сейчас самое время для перемен» и девушка подняла глаза от раненой неожиданно встретившись со смотрящим на нее в упор дунканом его радужка была необычного темно карего цвета с золотой каемкой. но разве король не за перемены? я видел привезенные ракары хирургия возможность садиться к космическим кораблям мне его величество показался очень дальновидным и разумным молодым человеком Хирург не отводил взгляд, а вот девушке пришлось сделать усилие, чтобы не смутиться. Речь не про реформы, мэтр, а про якобы возникшую возможность откусить себе кусок пожирнее. Тут же неожиданно стушевался сам Дункан. У меня даже мысли не возникло на подобный счет. Я всегда был далек от политики, а ваша планета мне показалась очень приятной и процветающей. К сожалению, амбиции некоторых родов далеки от здравого смысла, но я не хочу опускаться до сплетен. На этом разговор как-то скомкался, но хирург с княгиней еще около часа просто молча сидели друг около друга возле кровати Эбигейл. Причем хирургу показалось, что эта тишина вполне комфортна и приятная им обоим. Вестыле приходило проведывать девочку каждый день что жизнь маленькой эльфийки вне опасности стала известна только на третьи сутки. Впрочем, потом выздоровление пошло семимильными шагами, и уже через неделю Эбигейл в сопровождении рыдающей от счастья матери и краснеющего и через слово говорящего спасибо отца покинула дворец. В оплату за услугу Дункану был навязан целый продуктовый короб. Огромный кувшин с медом валенорских цветов, домашняя выпечка, гигантский шмат сала, кавалькада баночек разнообразного варенья и корзинка лесных ягод сверху. Родители так настаивали, что растерянный хирург, когда повозка уехала, так и остался стоять у дверей лечебницы с внезапно свалившимся богатством. Вестеле, сдерживающаяся изо всех сил до этого момента, все-таки рассмеялась. Снова таким чудным переливом. — А не от души, ешьте. — Да меня и королевская кухня вполне устраивает, — неуверенно произнес Каполиани, почесав затылок. — Сейчас вызову парнишку Камердинера, пусть все унесет. Впрочем, нет, ягоды оставлю. Стало интересно попробовать, хотя и не знаю названий. Вестеле по-хозяйски заглянула в лукошко. Вот эти круглые черные и белые на веточках — смородина, а черные и красные зернышками — ежевика и малина. Это земные первопоселенцы привезли с собой. Неужели на Гермесе их нет? Дункан снова задумался. Скорее всего, заказать ягоды можно было. Но он не был гурманом и вполне обходился без разносолов. В теплицах же планеты делали ставку на овощи и фрукты, считая их более необходимыми в рационе. — Я ел арбуз. Арбуз же тоже ягода. вестыле с широкой улыбкой кивнула и продолжила. Вот эти фиолетовые кисточки — сосолей. Он кисленький и очень полезен в отваре для остроты зрения. А вот алые сердечки — медоплодник, дико сладкий, лучше сразу запивать чаем. Потом Вистале на миг задумалась, и в итоге, видимо, переступая через свои аристократические манеры, заглянула и в короб. Так вот, эта баночка инжирное варенье не пробовали? Так и знала. Оставляйте себе. Это даже для Валена Радиковенко. Инжир растет только в паре княжеств. И вот этот кувшин — повидло из черерутника. Будете есть после тяжелого дня, хорошо усталость снимает. Но не позже, чем за пару часов до сна. — Слушаюсь, доктор, — хохотнул Каполеани, прижимая к себе рукой две отобранные книги неемкости. — Откуда вам все известно? — Ну, я же эльфика. гордо произнесла девушка, как будто это что-то объясняло. Между тем Вестеле уперла руки в бока и, наклонив голову, хитро улыбнулась. — Вы, мэтр Дункан, кстати, задолжали мне прослушивание фортепианного концерта. Каполеани этому напоминанию почему-то даже обрадовался. «Так зачем же дело встало? Я сейчас оставлю банки у себя, и можем пойти». И он поспешил скрыться за дверью флигеля, словно опасаясь, что княгиня передумает. Несмотря на то, что с прибытия Дункана на Валенор прошло уже довольно много времени, в Королевском замке, из которого хирург практически не выезжал, он очень плохо ориентировался. Дни Каполиани проводил в своем учебно-операционном флигеле, а когда выходил развеяться, то предпочитал заниматься спортом или прогуливался с свистеле в парке. Вот его он уже знал, как заповеди Гиппократа. В самом же дворце, кроме аудиенции у короля, посещений библиотеки, обязательных мероприятий, на которые опять же приглашал его величество и нескольких совместных трапез в столовом зале, Дункан нигде не был. Дворец был старинный и много раз перестраиваемый, и без опыта заблудиться в его коридорах было легче легкого. Но княгиня Серебряного ручья, похоже, знала его не хуже, чем свой родовой замок. Сначала длинный коридор первого этажа, здесь много эльфов, со всеми приходилось раскланиваться. Потом узенькая винтовая лестница на второй, ступени разной высоты, закручены снизу вверх по часовой стрелке, видимо когда то это была внешняя оборонительная башня а все что до нее более поздняя пристройка череда лабиринтоподобных подобных проходов и лесенок широкая анфилада второго этажа увитая цветами поворот в какие то каменные дебри и вот новый большой коридор залитый светом на стенах огромные портреты в богатых рамках монархии правящей династии один за другим И, наконец, дверь в музыкальную залу. Она была вполне камерная, вполовину меньше столовой, но с огромными панорамными окнами. Только заглянув в них, Дункан смог сориентироваться по саду, на какой стороне замка они находятся. Длинные ряды мягких кресел, на сцене всего два инструмента, гармонирующие с цветовым наполнением комнаты, белый с золотом рояль и огромная арфа. Помещение пустовало, и это Дункана удивило. Наверное, вопрос был написан на его лице, потому что Вестеле, садясь за рояль, улыбнулась. «Таких залов в замке пять. Мы, эльфы, ценим музыку. Поэтому и в большинстве апартаментов стоят свои инструменты. Но эта комната моя любимая, в ней столько воздуха. И посетителей тут всегда немного. Мало кто захочет карабкаться теми переходами, что мы шли». «У вас есть какие-то предпочтения? Шуман, Шопен, Бах, Гайден?» Дункану не хотелось признаваться, что он страшно далек от классической музыки. В молодости ему нравились технопанк и индустриальная готика. Позже он перешел на лаунж и треки для медитации с записью природных шумов. Хотя это вообще с натяжкой можно счесть музыкальным направлением. «Все, что вам было бы приятно исполнить, я никуда не спешу». Вестеле чуть поддернул длинную юбку серебристого платья, ставя маленькую ножку в атласной туфельке на педаль. «Ох уж эти ремешки на щиколотках!» Пара определенно была другая, хирург запомнил расцветку. «Но чтобы пропасть тому сапожнику, кто изобрел эти ремешки?» Княгиня положила руки на клавиши, и через секунду полилась мелодия. Это было нечто легкое, весеннее, как пробуждающаяся природа. Молодое и задорное, потом новое, более тяжелое, словно поступ надвигающегося войска. Тревожащее и даже пугающее. Третья мелодия больше подходила на пасторальную пьеску. Вестале играла без остановки, но Дункан на удивление легко догадывался, где заканчивается одно произведение и начинается другое. Княжна действительно играла восхитительно. Ее руки порхали то, как языки пламени, то, как перышки на ветру. Красивое лицо приобрело какое-то особенно одухотворенное выражение. Грудь вздымалась, и хотя платье не имело декольте, хирург просто не мог не обратить на это внимание. Музыка наполнила все помещение. Казалось, она имеет какую-то плотность и осязаемость. Она уже была везде, и Каполиане чувствовал ее каждой клеткой. Мелодия за мелодией — все это действо захватывало хирурга больше и больше. Что-то будило, вытаскивало наружу, не всегда воспоминания были приятные. В одно из мгновений всплыли та музыка и шок, который Дункан почувствовал, взяв со стола своей квартиры на Гермесе записку. Музыка душила и разрывала, но Дункан не мог вымолвить и слова. Потом, как будто что-то лопнуло внутри, и Каполиане вполне физически задохнулся. Но тут же это чувство ушло, сменяясь другим, каким-то теплым и неясным, трепетным и ускользающим, но дающим умиротворение. Хирург все еще не мог пошевелиться и смотрел на княгиню, не отрываясь. В эти мгновения Вистеле была для него белокурой богиней, сошедшей в мир смертных, чтобы забрать его боль и даровать надежду. В итоге молодая женщина, видимо, утомилась, перестала играть и впервые с того момента, как раздались звуки рояля, посмотрела на Дункана. И тут же, испуганно прикрыв рот рукой, вскочила и, подбежав к нему, села на соседнее кресло. «Боги, простите меня, мэтр Дункан, я...» Я не думала, что мой выбор композиции вас расстроит. И княгиня неожиданно взяла его ладони в свои. Небесные глаза Вестелея вглядывались так участливо, что Каполяни, словно выходя из ступора, непонимающе осмотрелся вокруг. Затем, почувствовав какую-то влагу на щеках, поднес свободную руку к лицу и потрогал его. Глаза, щеки и, кажется, даже шея Дункана были мокрыми. Бог мой! Он что плачет? И, трактовав обескураженность Дункана по-своему, в вистеле тут же добавила. Вам нечего стесняться слез. Это же просто музыка. Она может будить разные настроения. Это совершенно естественно. Вы же разумное существо, чувствующее. Капулянин был так дезориентирован, что даже сомневался, стесняется или, может, испытывает какие-то другие ощущения. Но он определенно чувствовал. Как будто некая волшебная сила сорвала пломбу и выбралась наружу, напоминая хирургу, что он живой. Визит в «Золотое сияние» получился весьма продуктивным. После информации, добытой в Амьежгире, Анрион многое узнал и о еще большем начал догадываться. Данные театры, если и не ложились в общую картину, делая пазл законченным, то явно были ее фрагментом. За столько лет, пытаясь пересилить пророчество и выжить, король привык не доверять никому. Но после смерти в нем многое изменилось. Да и сейчас периодически вспыхивали шальные мысли. А не зря ли он так близко подпустил к себе Гектора, Феравелла, а теперь и Теадру? Но они сразу же нещадно подавлялись. Король не собирался жить отведенный срок, каким бы коротким или длинным он ни был, в страхе быть преданным. Да, можно от всех закрыться и никому не доверять, но разве это жизнь? Князю золотого сияния Анарион, конечно, не признается, но парень, несмотря на то, что на четыре года младше, прав. Лучше вообще не жить, чем так. Королю даже было на самом деле радостно, что он может с кем-то посоветоваться практически на равных. Совет семнадцати родов все-таки был создан не для совещаний, а для принятия судьбоносных решений для королевства. А так приятно было хоть от кого-то не иметь тайн, ну почти. Хотя тот секрет, что между ним и Теадрой, совершенно не относится к вопросам королевства. Княжна молодец, столько разузнать и сделать выводы. Да, ее идеи насчет нефти, может, и несколько сумасбродны, но во всем остальном Анарион в первый же день по прилете и сиянии вызвал к себе картографа и пилота и поставил им четкую задачу. Строго секретную, о которой пока не должен был узнать никто. Охрана на границе со степью, конечно же, увидела бы аэрокар, шастающий туда-сюда, поэтому вылетать им придется ночью и со стороны гор. Это таит в себе ряд опасностей, но король дал картографу своего лучшего пилота. О том, что эльфы что-то разнюхивают, в степи узнать не должны. И двоих жрецов, к их не слишком большому удовольствию, король оторвал отдел и засадил в королевскую библиотеку. В конце концов, сила в их компетенции. отпускай переберут записи хоть по листам, но найдут все, что было о ней упущено или сказано между строк. О ней и о первых кораблях. Он даже съездил в Срединное Полесье, встретиться с перебравшимся туда своим жрецом-наставником. Тот уже был очень стар и слаб, но по-прежнему остер умом. И считал, что тишина и воздух Полесья более благотворно влияют на его немощные кости. «Скажите, мэтр, не кажется ли вам, что силы в мире стало больше?» Задал он вопрос тому, кто фактически многие годы в некотором смысле заменял ему отца. «Бля, не кажется. Оно так и есть». «Раньше дети тренировались с трех лет, и первые результаты получали годам к семи, а то и позже. А сейчас, глядишь, пять, а у него уже ветки летают. Родители радуются, самородок. А нет, многовато таких. Просто чувствовать потоки стало легче. Да и раньше, Ваше Величество. Мэтр, умоляю, вы хоть меня так не называйте. Я к вам приехал не как король, а как ваш ученик». «Да». «Мой ученик — король, и я этим весьма горжусь. Почему же мне не посмаковать лишний раз?» «А, ну если вы так на это смотрите», — смутился Анрион. «Именно. Так вот, юноша, когда я вас обучал, то уже тогда удивлялся уровню мощи, которую вы способны пропустить. Хотя и не стал никому говорить». В ваши годы я, будучи первым учеником жреца, мог разве что лошадь ударной волной сбить. О природной аномалии на Королевском полигоне я наслышан. Сколько вы там раз уже все раскурочили? Два или двадцать? Странный эпицентр землетрясений. по то ли закашлял, то ли засмеялся наставник. Анрион вообще покраснел, как мальчишка. Откуда вам известно? Слухами земля полнится, мальчик мой. Тем более, не ваши ли окна на полигон выходят? Хотя и о подвигах с бандой я тоже наслышан. Горжусь вами, сир. Я вырастил достойного короля. Мне нечем гордиться, мэтр. Это моя вина, что погибли эльфы. И если вы знаете эту историю, то, думаю, слышали о том, что я положил там почти весь свой отряд. И это я знаю, как и то, что противника пало в несколько раз больше, а то, что вы вините себя, лишь подтверждает мои слова. Я воспитал великого короля. И не смейте мне перечить, смиритесь уже с этой виной. Она не должна вас разъедать. Боги преподали урок, и вы его усвоили. И я уверен, все виновные будут наказаны. Потому что я вас хорошо учил. Достойный воин никогда без необходимости не вступает в битву. То, что вы требовательны к себе, замечательно. Но научитесь себя и прощать. И еще, если это как-то поможет, силы стало больше, потому что она просачивается даже там, где ее не ждут. Что вы хотите сказать, мэтр? «Ли линии стали шире это тоже но есть и новые очаги в одном из них мы сейчас сидим строя этот дом сорок лет назад рабочие таскали бревну вручную он же сам видите глубоко в лесу а сейчас жрец вытянул руку чуть махнул и штора на окне завязался узлом даже мое немощное тело может вытворять такое А теперь, если у вас нет других вопросов, я бы уже хотел прилечь. В моем возрасте надо меньше напрягаться и чаще думать о вечном. Растерянный Анарион осознал, что не знает, сколько же на самом деле учителю лет. Он был стар, сколько король его помнил. Простите за бестактность, мэтр. Я знаю, когда у вас день рождения, но сколько же вам исполняется в этом году? Уже разменяю девятый десяток, если доживу. И старец опять каркающе засмеялся. Вернувшись из Полесья, Анарион, чтобы не будоражить жрецов, сам пытался найти священные карты прошлых веков и припомнить, не попадались ли ему новые очаги силы, кроме тех, что нанесены на свитки. Ничего в глаза не бросилось. Но надо все же предупредить пилота, Если очаги силы появились в чуждых землях, он, вероятно, сможет их засечь. Будь такие места на карте, оборону станет держать куда проще. Или, — пришедшую внезапно мысль, — король решил обдумать потом. На самом деле, в эту неделю он опять загрузил себя настолько, что толком и не спал. Только, занимая мозг ежесекундно чем-то другим, удавалось не думать о театре. И то мысли о девушке умудрялись просочиться везде. О ней напоминал цепкий взгляд учителя, когда тот спросил про другие вопросы. Старинные свитки в библиотеке вызывали образы ее длинных худеньких пальцев, держащих первую карту степи. Мед, неожиданно поданный с блинами на завтрак, своим цветом ассоциировался с ее глазами. Король скрежетнул зубами и отправился снова на полигон. Его кисти произвели привычные круговые движения, и на финальном этапе за доли секунды до того момента, как руки распрямились, чтобы выпустить силу в манекен, они образовали форму чаши, и нутро Анариона свело моментальным спазмом. Он вспомнил, как небольшая идеальная грудь театры помещалась в его ладонь, будто была создана специально для нее. Вспомнил и тут же физически почувствовал жар, стремительно развивающийся по телу. Сила выплеснулась хаотично, невнятными потоками покрывая площадку, сшибая разве что мелкие камни. Дожили. Такой ничтожный результат он уже лет в десять не выдавал. Из-за постоянных мыслей о девушке Анарион был не в силах удерживать длительную концентрацию. С этим становится просто невозможно жить дальше. Надо что-то делать. Только вот что? Анрион сел на землю прямо в пыль посреди полигона, где стоял, и постарался вспомнить то, чему его учили в детстве. Очистить разум, почувствовать мир вокруг, закрыв глаза. Только звуки и ощущения. Потом абстрагировался и от звуков. Сосредоточиться исключительно на прикосновении воздуха к пальцам, почувствовать потоки энергии, струящиеся от камней. Легкое покалывание в подушечках, очень похожее на те разряды, когда он, едва прикасаясь, скользил ладонями по ее коже. «Да что же это такое, демоны побери!» Король зло сплюнул, радуясь лишь тому, что он один на поле, и никто не может видеть его фиаско. Встал, отряхнул камзол и направился во дворец. Надо было навестить отца в скиту, еще неделю назад собирался. Возможно, после нескольких часов верхом его мозг проветрится и станет лучше».